Хватит звездеть! Изначальное опровержение тусклых и размытых звезд принадлежало первому космонавту Юрию Гагарину. Потрясающе яркие звезды были видны во всех иллюминаторах. Потом последовало заключение русского космонавта Германа Титова, который оставался в космосе продолжительное время, 17 витков вокруг Земли. Восток-2 стремительно ворвался в чернильную черноту тени планеты, и, когда мои глаза свыклись с темнотой, я зачарованно глядел на огромные звезды, сияющие как бриллианты. Это неминуемо подводит нас к окончательному вопросу, для чего нужна ложь. НАСА всегда утверждало, что у человечества неистребима тяга к открытиям, которая по сути и является двигателем науки. Астронавты в итоге стали считать себя учеными. Но если наука призвана разоблачать мифы и заблуждения, почему нам лгут? Профессиональные астрономы уверяли нас, что выход за пределы земной атмосферы откроет новые горизонты для изучения Вселенной. Ведь если оставить позади передвигающиеся тепловые слои воздуха, это из-за них кажется, что звезды мигают, а также факторы, снижающие интенсивность света, пыльцу, пыль, влагу и, собственно, толстый слой воздуха, видимость будет неограниченной. Летчики-испытатели, поднимавшиеся на большие высоты в 50-х годах, подтвердили это. Они отчетливо видели звезды, а вот астронавты почему-то нет. Почему они не зафиксировали документально тот факт, что звезды в космосе не такие уж яркие? У астронавтов были камеры Hasselblad, самые совершенные в то время. У них была высокочувствительная пленка. И, открыв объектив и увеличив выдержку, они могли бы подтвердить свои слова. Разве не был бы этот аргумент намного более убедительным, чем коллекция пыльных камней? Нет, это выдало бы обман. Ведь единственная фотография, которая НАСА не решилась подделать и опустила полностью, это фотографии планеты звезд. В НАСА понимали, что эти снимки увидят тысячи астрономов, любителей и профессионалов. И в случае малейшего несоответствия НАСА потерпит фиаско. НАСА построила планетарий на секретной базе в городе Меркурий и попыталась провести в нем съемки звездного неба. Безуспешно. В проекторе использовалась яркая лампа, встроенная внутрь сферы с отверстиями, которые проецировали световые точки на сферический купол круглого здания. К тому же звезды были видны только в темноте. Даже один прожектор полностью бы свел на нет весь эффект. А как можно снимать астронавтов и их аппаратуру в ярком солнце на Луне, не подсвечивая сцену? Если бы НАСА попыталось отправить астронавтов в лунную ночь, проблем было бы еще больше, поскольку ЛЭМ использовал аккумуляторы для электропитания, а аккумуляторы не могут очень долго поддерживать мощные прожекторы. Таким образом, потратив целое состояние, налогоплательщики не обеднеют. На строительство планетария НАСА осознало, что он бесполезен. В итоге яркие планеты и звезды пришлось просто спрятать, заставив астронавтов объявить их тусклыми и размытыми. И эта ложь повторялась на протяжении многих лет. Это сегодня произведение цифровой графики способны поставить в тупик самого выдающегося астронома. Но тогда, к несчастью НАСА, это было невозможно. В книге «Люди с Земли» Олдрин вспоминает, как он выходил в космос на Близнецах-12. «Звезды днем?» – спросил я вслух сам себя. – Не думаю. На ранних полетах Меркурия ученые НАСА предполагали, что астронавты увидят звезды днем. Но астронавты и летчики, летающие на большой высоте, отнеслись к этому скептически. Вскоре они поняли, что видели звезды на орбите только когда находились в земной тени, то есть ночью. Давайте обратим внимание на последнее предложение и выстроим цепочку рассуждений. Первые пилоты ракетопланов видели звезды днем. Потом астронавты Аполлонов ориентировались с помощью тусклых и размытых звезд. Но ведь они не находились в тени Земли. Тогда откуда, ни с того ни с сего, взялись тусклые и размытые звезды? Разве из приведенной только что цитаты Олдрина не следует, что они видны только ночью? Поскольку эти два заявления диаметрально противоположны, то либо одно из них не соответствует действительности, либо сразу оба являются лживыми. И где искать правду? Чтобы найти истину, надо прокатиться на космическом челноке. Я не смею просить НАСА о таком одолжении, поэтому придумал простой эксперимент. Мне нужен был небольшой телескоп, оборудованный вращательным механизмом, чтобы компенсировать вращение Земли и держать телескоп автоматически сфокусированным, точно на нужной цели. Такой телескоп нужно навести на яркую звезду, которая в полночь находится низко на востоке, и точно настроить поворотный механизм. С наступлением дня, телескоп ведь будет направлен на звезду, нужно посмотреть в него и увидеть, или не увидеть, в нем звезду. Пока я собирался заняться организацией этого эксперимента, мне на помощь пришел журнал «Небо и телескоп». В сентябрьском номере за 1994 год я нашел статью «Как увидеть звезды днем», в которой говорится, что только наиболее яркие звезды и планеты видны днем при 50-кратном приближении. Это доказывает, что с самого дна мрачного, грязного, пыльного, погруженного в воду флюоресцирующего колодца, который мы называем атмосферой, люди могут видеть звезды и в дневное время. Теперь вопрос к базу Олдрину. Как тебе удалось не увидеть звезды в дневное время с прекрасной точки наблюдения, находящейся на высоте 250 км над поверхностью Земли, при том, что оставшаяся атмосфера настолько незначительна, что ее вполне можно считать космическим вакуумом?